Глава девятнадцатая «Гриша!» — заорала Дуни, выскочив во двор. «Гришка, звезду тебе в лоб для ума и скорости! На коня и меня с собой! Живо!» «Бегу!» — раздалось из дома. Но прежде чем боярышня ринулась обратно, послышался грохот. А потом окошко было выставлено вон, и следом выскочил Григорий. «Я здесь, боярышня! Сейчас коня седлаю «Бери любого оседланного или охлябь, без седла поедем». Барышня не договорила, как в доме послышались возмущённые женские вопли. А потом из того же оконного проёма выскочили Гришкины ребята. Правда, на их лицах было больше озорства, чем обеспокоенности, но на конюшню они метнулись стрелой. «Дуня» успела крикнуть им вдогонку. «Велите возок с постелью приготовить и отправьте его к боярышне Горошковой, а мы с Гришей наперёд поедем». «Боярышня, не удержу тебя спереди», — предупредил её воин, показывая, что его конь не осёдлан. «Зади сяду», — отрезала Дуня. «Дорогу знаешь?» «Я знаю», — быстро ответил выскочивший из дома сын Авиных. «И прости меня, Евдокия Вячеславна, но сидеть тебе позади своего холопа, заголив ноги, стыдно!» Дуня сердито зыркнула, но к бояричу подвели осёдланного коня, а он вскочил в седло и уже протягивал ей руку, чтобы усадить впереди себя. Не теряя времени, она воспользовалась помощью, и они помчались вперёд. Григорий орал, чтобы расступились, А сын Авиных, крепко придерживая гостью, вцепившуюся в свой короб с лекарствами, ехал следом. Народ возмущался, но, видя встревоженное лицо Гришки, а позади него пару, которая тоже была крайне сосредоточена, а не весела, расступался. «Объясни, что-то сорвалось с места!» Прямо в ухо Дуни задал вопрос племянник Кошкиной. Евпроксию Елизаровну отравили. «Да слышал я!» перебил ее Захар. Дуня раздраженно дернула плечом, но продолжила. Она почувствовала это и начала лечение, а ей изо всех сил мешали, сочтя ее поведение дурной блажью. «Разве можно самому спастись от отравления?» «Самый верный способ, как можно скорее влить в себя огромное количество воды или молока, а потом все изрыгнуть. Вода разбавит яд и уменьшит опасность. А если яд был в животе...» то большая часть сразу изрыгнется. Быстро пояснила она основное. «А молоко?» «Считается, что молоко не дает расползтись яду по нашему телу, а дальше пальцы в рот и всю гадость наружу». «Не знал. А ты лекарское дело освоила?» «Да, у нас так принято». Боярич удивленно подсокал языком и неожиданно спросил. «И Матрена Савишна лекарскими знаниями владеет?» «Не как лекарь, но достаточно для будущей матери и жены, чтобы уберечь свою семью от разных напастей». Дуня отвечала, не задумываясь, потому что мысли ее бежали в другом направлении. «Травить сейчас умели, так что обильного питья и рвоты будет мало. Жаль, что кошкины не дали сделать даже этой малости для облегчения ситуации. Но зато очевидны симптомы. У бояры не пропала речь». Иначе бы она объяснила, что делает, и послала бы за своими подопечными. Уж ей ли не знать, что Дуня не один год училась у Катерины, а с собой взяла полный набор лекарств от всего на свете. На первом месте в дороге всегда стоит угроза отравления. На широком списке защиты от отравы настояла лекарка, услышав, что предстоит поездка по княжьим делам. Сама она постоянно обновляла у себя настои по выведению ядов, потому что её пациентки дуры, но это по словам Катерины. Вторым же страшным случаем в дороге может стать нагноение ранки. Дуня этого не допустила бы, и у неё было взято с собой всё, что нужно для обработки свежей раны. Но легко можно было встретить на постоялом дворе раненого воина». На самых первых этапах заражения крови этот процесс ещё можно было остановить без хирургии при помощи Катерининых снадобий. Ну и, конечно же, у Дуни был с собой полный набор для лечения от простуды. Всё же выехали из Москвы в дождливую пору. Дуня уже въезжала во двор Горошковых, когда её нагнал холоп Боярани, и она задала вопрос. «Разве Евпроксия Елизаровна собиралась заезжать ко стольким Бояриням?» «Вроде бы нет», — удивился вопрос у воин. «От Фёдоровичей думали домой вернуться, но боярыня поддалась на уговоры старой подруги». Воин замолчал, вспоминая подробности. «Евфимия!» «Это которая Горшкова, подруга Борецкой?» «Да, от неё наша матушка вышла весёлой и полной сил». «Вот как!» — нахмурилась Дуня, поражаясь наивности охраны. Евдокия приняла помощь от боярича, слезая с его коня, а он уже объяснил встревоженным людям Горошковых, зачем приехал и для чего привёз боярышню. Боярышня же пыталась понять, в чьём доме подлили отраву кошкиной, но логика тут была бессильна. На месте отравителей Дуня поступила бы хитрее, а тут действовали прямо в лоб. «Значит, очень хотелось отравить» а еще не было страха наказания. а Абакумовым, Федоровичем и Горошковым выгодно дружить с Кошкиной, да и не выстоять им против мести мужа Евпроксии Елизаровны. Он их в порошок сотрет. А вот подруга из детства, Евфимия Горшкова. Евпроксия вышла замуж и уехала, а Евфимия осталась с Марфой и до сих пор они вместе. Холоп сказал, что от Евфимии Кошкина уехала веселой, Но вдруг это не веселье было, а вызванное отравой возбуждение? Это состояние продлилось недолго и быстро перешло то ли в удушение, то ли сжение в горле, а может и в паралич речи. Во всяком случае, Евпроксия Елизаровна догадалась, что ее отравили, но, скорее всего, уже плохо управляла своим телом, и опять-таки что-то у нее случилось с горлом. «Не молода ли она для лекаря?» начал возмущаться хозяин дома иду не поняла что сейчас будут препирательства с целью переложить всю вину на нее этот расклад был настолько прозрачен что стало противно я доверенное лицо боярыня и московского князя не пустите меня к жонке думного боярина кошкина ждите худо не только от якова захарьевича но и от нашего князя «Покажи бумаги, что ты доверенное лицо боярине!» — заупрямился Горошков. Дуня прямо посмотрела на боярина и чуть склонила голову, словно решая, не пройтись ли ей по его трупу. Ее желание считала дворня и подтянулась к хозяину. А Гришка так вообще уже чуть ли не рычал, не терпя сомнений по поводу его боярышни. Молодой Авин выступил вперед, желая высказаться, но тут выскочила бояриня Горошкова, и, отталкивая мужа, ринулась к Дуне. «Евдокия, как хорошо, что ты здесь!» — воскликнула она. «Авдотья давеча говорила, что Евпроксеюшка приехала с двумя ближними боярышнями». Дуня быстро сообразила, что Авдотья — это сноха Кошкиной, и обратилась к ней. евпраксию Елизаровну отравили, в этом нет сомнения, и чем быстрее начать лечение, тем лучше. «Мы уже позвали лекаря», — Быстро закивав, сообщила хозяйка. и «Иоганн шниц лучший!» «Иван Васильевич не доверяет иноземным лекарям», — нахмурив брови, ответила Евдокия. «Они замучили его отца, велев полить свое тело, якобы это избавит его от кашля». Бояриня в ужасе закрыла ладошками рот и растерянно посмотрела на мужа, потом на Дуню. «Проводи меня к Евпроксии Елизаровне и расскажи, что случилось», — — напирала Евдокия, — и хорошо, что рядом стоял молодой Овин. Горошкова мелко закивала и, замахав руками на мужа, с причитаниями поведала о том, как вначале всё было славно, а потом начался сущий ад. Непонятное поведение гостья, охватившая её трясучка, мычание, бледность, закатывание глаз, еле отбились от неё, а уж как страшно было!» «Мы еще батюшку пригласили, чтобы проверил Евпроксию на одержимость», — поделилась она, и выжидающе посмотрела на юную ближнюю Кошкиной. Евдокия резко выдохнула, сжимая свободную руку в кулак. «Хорошо», — покладисто согласилась она, но тут же спросила. «А что, если он скажет, что бес у тебя в доме был?» «Как же это?» — испугалась Горошкова. «У меня не может быть». Евдокия бросила на нее оценивающий взгляд и сказала, как отрезала. «А тут без вариантов. Либо московскую посланницу мира отравила подруга Борецкой, не желая этого самого мира, либо она к тебе ее послала, зная, что тут бесы». «Да?» — совсем растерялась хозяйка дома и остановилась. Дуня подтолкнула ее и мстительно припечатала. «Да». Если бы Горошкова не попыталась выставить Кошкину одержимой, надеясь замять сам факт отравления, то Евдокия не посмела бы так давить. «Ну как же...» — искренне возмутилась хозяйка. «У нас чистый дом. Это всё она...» Дуня пристально посмотрела на Горошкову и та прошептала. «Фимка Горшкова, вдова...» Евдокия пристально посмотрела на хозяйку дома, решая, имеет она отношение к отравлению или просто боится слухов, потом отвела взгляд и даже погладила женщину по плечу. «Ты, боярыня, ни в чем не виновата», — успокаивающе произнесла она. «Молодец, что лекаря позвала, но я быстрее пришла, и я помогу», — как можно мягче добавила. «Все будет хорошо, а змее горшковой еще отольются твои слезы. Ишь, подставить тебя вздумала». «Да?» — пролепетала хозяйка, до которой только сейчас стала доходить, что дело не в слухах о плохой еде в ее доме. «Да? Неужто не поняла, что Евфимия напоила ядом твою гостью, а сработал он уже у тебя дома? Ты иди, отдохни. Пришли сюда девку мне в помощь жди вестей». «Я сейчас...» — засуетилась боярыня. «Сейчас все устрою. А ты уж помоги Евпроксиюшке. Горе-то какое! Отравили, да на нас с мужем вину взвалили! Ах, змея! Ах, дрянь какая!» Дуню уже трясло от Горошковой и от собственного уверения хозяйки дома в том, что отравительница — Евфимия Горшкова. Она не сомневалась в ее вине, но ведь есть презумпция невиновности — «В будущем», а она попрала ее, хотя считала это важным достижением общества. На миг стало страшно, до чего она дойдет шаг за шагом, но прогнала слабость. Об этом будет думать потом. Сейчас во что бы то ни стало, надо было остановить болтовню об одержимости Кошкиной, и она это сделала. Что будет, если Евпроксия Елизаровна не выживет? Думать не хотелось. Дуня представила, что Кошкина уже мертва, и ничего нельзя сделать. Что тогда? А тогда дело швах. Для начала скажут, что она влезла поперед настоящего лекаря и сгубила полную силы здоровья Евпроксиюшку. В конце концов Марфа Борецкая уже травила одного князя, и это сошло ей с рук. Все об этом говорили, все указывали на неё, но за руку не поймали, а значит, обвинения бездоказательные». «Вот такая персональная справедливость для Марфы. А ту же Полуэктову чуть до смерти не замочили, когда она не дала убить Марию Борисовну. Так что сейчас Дуне нельзя ошибиться». Она прижала к себе кора, подгоняя упаднические мысли, и вошла в темную горницу. Пахло рвотой, и боярышня еле-еле справилась с ответными позывами. Подошла к горящей свече, взяла ее и двинулась к стене, где должны быть окна. Вместо нормального окна была узкая, заволоченная выемка. Отодвинув дощечку, чтобы было чуть больше света и воздуха, она бросилась к кошкиной. Та узнала ее, попыталась пошевелиться, но руки-ноги не слушались ее. «Сейчас, Евпраксия Елизаровна, сейчас, потерпи, милая!» Дуня приподняла ей голову, посмотрела зрачок, пощупала пульс, теплоту рук пошевели пальцами, а теперь покажи мне язык. Боярыня все делала с трудом. Дуня начала выставлять из своего короба маленькие кувшинчики. Прибежавшей девке велела принести много воды и катку, куда воду сплевывать. Та понятливо кивнула. — Еще скажи, чтобы убрали здесь, — велела боярышня. Как только девка убежала, Дуня посмотрела на Кошкину. «Сейчас попробуем вызвать рвоту, лишним не будет, а потом молоко и настой, который будет собирать яд в теле». Кошкина что-то промычала. Дуня не стала терять время и разбирать, просто продолжила говорить. «С отравлением мы справимся, а вот с последствиями не сразу разберемся». Боярышня приподняла безвольную руку боярыни и отпустила. Та упала, а по лицу Кошкиной побежали слезы. «Сейчас важно как можно скорее убрать из тела яд. Евпроксия Елизаровна, ты всё правильно делала, но твоя знакомая дура дурой...» «И всё же мы поборемся, да? Думаю, что травили тебя были головом но его надо много съесть, чтобы умереть. Возможно, его вываривали и добавили что-то ещё, но всё это важно только в первое время». Дуня и Кошкина понимали, что это первое время уже упущено, Но Евпроксия услышала главное. Она будет жить, и ее подопечная знает, что делать. А в Москве Катерина поможет. Эта лекарка уже доказала, что умеет лечить. А дальше началось самое тяжелое. Бояры не очищали желудок, а она едва могла шевелиться. «Вот теперь можно ехать ковиным», — устало произнесла Дуня, видя, как Кошкина забылась во сне. Угрозы здоровью больше не было. Помогавшая во всем девка побежала сообщать своей боярине, что гостья жива, и надо организовать ее перенос в присланный братом возок. Во дворе Дуню ждал боярин Авин с сыном. Они вопросительно посмотрели на нее. «У меня есть чем отпаивать Евпраксию Елизаровну», — успокоила она их. «Но за ней необходим уход». «Потому что какое-то время она не сможет двигаться. Я покажу, что надо будет делать». «Пора «Временный», — задумчиво произнесла она и дальше говорила больше для себя, словно бы намечая план реабилитации. «Будем тело разминать, как будто оно продолжает двигаться». Дуня замолчала, тиская кончик своей косы, но опомнилась. «Да, хорошенечко разомнем», — решительно повторила она и тут же пояснила в ответ на вопросительные взгляды. «Как только весь яд выйдет, то Евпроксия Елизаровна получит шанс встать, и если за телом все это время был уход, то все будет хорошо». Дуня еле удержалась, чтобы не сказать «отлично», потому что надеялась посадить Кошкину на диету приучить её тело к физической нагрузке и вообще приучить к мысли заботы о теле. Евпроксии Елизаровна женщина крепкая, но малоподвижный образ жизни губит её. И сейчас она получила шанс по-новому взглянуть на возможность двигаться, а ей жизненно необходимо полюбить движение. «Ты уверена?» — сомневался Авин-старший, невольно ворвавшись в созревшие планы в Дуниной голове. «В чём?» — Что она встанет? — Да, яд нанёс урон, но всё поправимо. Главное, что сердце выдержало. И Евпроксия Елизаровна знает, что не останется калекой. Это важно. — А разминать тело? Что это значит? Как в бане? — Я покажу. Это обязательно надо делать. — Отец, потом расспросишь. Сейчас не до этого. Остановил Захария Григорьевича сын. На улице уже светало. Гришане новиками окружили вазок и охраняли так, как будто кругом враги. Даже подоспевшие княжьи люди и воины Матвея воспринимались ими враждебно. Во дворе овиных Дуню встретила Мотя. — Горница готова, — отчиталась она, принимая короб. — Тебе постель постелена. Иди спать. Я посижу с Евпроксией Елизаровной. — Ага, она почти не говорит и не двигается. Пои её. — «Да накажи челяди, чтобы было чисто и свежо. лекарство я дам сама. Если что, буди!» Дуня еще успела извиниться за выбитые ее грешание с слюдяное оконца, а дальше уже не помнила, как добралась до постели и уснула. Проснувшись, занялась Кошкиной, потом отписала князю о случившемся и пошла искать княжьих людей. Она знала, что через них бояра не отправляет послание. «Вот!» Протянула она свиток. Отписала князю об отравлении. «Сейчас нашего старшего позову». Дуня стояла, наслаждаясь весенним солнышком. Во дворе суетились московские мастера, перекладывая свой товар или уже не свой, а купленные здесь подарки, озабоченно косясь на нее. Все наверняка уже знали, что Кошкину отравили, но помочь ничем не могли». Боярышня обратила внимание, что телег осталось мало, и её не беспокоит по поводу торга. Это означало, что Мотя справляется и улаживает все возникающие вопросы. Надо будет похвалить её. «Боярышня!» — тихо позвал её старшей княжьих людей. «Евпроксия еле заравно встанет на ноги». «Не сразу, но обязательно встанет». «Это хорошо. А что делать с боярыней Горошковой?» «Горошкова не виновата, а вот Горшкова...» «Так что смотри, не спутай их!» «Не горошек, а горшок всему виной!» Воин криво хмыкнул, но ждал ответа. «Это будет решать брат Евпроксии Елизаровны. Я же князю всё подробно отписала и буду ждать указаний». «А по поводу Гавриила Златова?» «А что по нему?» — не поняла Дуня. «Ну, он же пропал». Поиски ничего не дали, а он на службе у князя. «Как пропал?» «Куда? То есть, когда?» «Так третий день уже получается». «Господи, за что нам это?» — вырвалось у Дуни. «Рассказывай». Рассказ долго не продлился, а когда был вызван дядька Гаврилы, то ничего нового он не добавил. Сама Дуня тоже ничего не могла предположить. Но кое-что она всё-таки решила сделать и попросила вернуть свиток, чтобы дописать о пленении неизвестными Гаврилы Златова. Потом взяла и написала Семёну Волку, прося его приехать для поисков или прислать опытного поисковика. Она пыталась сама думать, зачем скрали боярича, но дела новгородские не ждали, теперь никак нельзя было бросить их».